Радес Кьюм был на поверхности Луны, когда это случилось. Более того, он случайно смотрел в ту сторону. Оторвавшись от проверки летающей платформы, он любовался горудой. Она давно уже не была прекрасным голубоватым шаром, известным по рассказам Руиз Возможно, именно из-за своего сильного сходства с Землей планета и претерпела такие метаморфозы за последние десятилетия. Эти изменения были сравнимы с несколькими геологическими эпохами раскрученными в обратную сторону в режиме быстрой перемотки. С цветущей привлекательной обители жизни планета обратилась в опаснейшую для живого ловушку. Однако то, что случилось в текущие секунды, оставило далеко за пределами и эти изменения. Внезапно, совершенно беззвучно, освещенная местным солнцем сторона атмосферы подернулась пеленой. По темно-оранжевой поверхности пошло черное расходящееся кольцо, быстро расширяясь от возникшего из ничего центра. Казалось, нарушился основной закон Вселенной об ее анизотропии. В этой точке родились новые таинственные реальности. Поскольку планетный диск не являл из себя плоской поверхности, кольцо представилось эллипсом, но по мере его расширения он выгибался к наблюдателю приближающейся стороной. Одновременно в районе центра взметнулся бугор выпуклость, и бесцветную черноту космоса проткнули языки серо-оранжевого тумана. Хадас не поверил собственным глазам. Он механически попытался протереть перчаткой защитное стекло и сразу подумал о масштабах происходящего действа. Представить это было нельзя, рассчитывать некогда. Хотелось смотреть. От него до планеты по прямой было 140 тысяч километров безвоздушного пространства, а ничто не давало искажений случившегося. В атмосфере бежали новые кольца изменения, сталкиваясь, миная друг друга, а рядом с первым уже росли новые уродливые горы, обозреваемые отсюда, но немыслимые исполины там. Происходило что-то глобально невероятное. — Черт возьми! Что же это рвануло? — растерянно подумал пилот, не отрывая взгляда от происходящего. Много-много раз он сам сбрасывал колотушки на эту несчастную планету, однако с такой дали самое грозное из них просто полыхнула бы слепящим размазанным отблеском и, возможно, потемнением места подрыва при контактном срабатывании, когда снизу верхний слои тропосферы перепадом давления отсосала бы измельченный до пыли грунт. Простой циклон на этой дальности представлял гораздо более занимательную картинку. Хадас продолжал смотреть, и двое техников, находящихся рядом, наконец обратили внимание на его застывшую позу и тоже повернули головы к небу. Таинственное кольцо потемнение уже расплескалось, маскируясь на общем туманном фоне. Однако на смену ему выросли три неровные кляксы, сливаясь в неаккуратную блямбу озера. Ступор в голове никак не мог связать воедино известные извилинам факты. Сознание было в полной растерянности от любопытства. Все происходящее было так далеко, так мизерно и так стремительно, что, несмотря на огромную закалку в ведении тотальной войны, он начал перебирать в голове возможные причины этого ведения. Происходить в реальности такое не могло. Даже если в недрах планеты бабахнули какие-то тайные склады боеголовок, это было слишком мизерно для вершащегося. Странные горбатые пузыри замедлили рост, но все еще пухли, борясь с одолевающей силой тяготения. Для увеличения радиуса уничтожения до таких пределов нужен был бы боеприпас невероятной силы. Уже это он знал точно. Может, это иллюзия? Просто получу лучу зрения взорвался движок высокоорбитального спутника, ранее невидимого из-за своих размеров? Совпадение маловероятное, однако... Его рациональный опытный мозг критически оценил выдвинутую гипотезу. Изъяны выпирали слишком явно. И тут ее окончательно прикончил новый феномен. По дневному полушарию пробежало свечение, затухающее вдали от темных грибов пятен. Затем в разных точках начали рождаться небольшие подобия первого кольца. Это было уже слишком для вымышленного спутника. Новые пятна концентрировались вокруг первичных, еще не рухнувших пузырей. — Может, извержение вулканической гряде? — Бывают ли такие мощные? Хадас похолодел. — Он вспомнил про астероид. Теперь все происходящее вставало на место, словно красиво расставленные на полке многотомники. Когда-то он видел таковые в музее. Хада покосился на техников, однако скафандры не лица, и он не смог уловить, догадались ли они. Когда он вновь опрокинул взгляд в вершину, последствия катастрофы уже рассасывались. Он шевельнул пальцем, и на стекле шлема высветилось текущее базовое время. Теперь Хада включил переговорное устройство. Надо ли сообщить о происходящем? Как это случилось? Вышли из строя двигатели, и сразу три? В принципе, он не знал. Возможно, выведение из строя одного было достаточно для аварии. А если... Он помертвел. Командование совершило эту акцию намеренно. Искусственно реализовалось событие, происходящее в природе один раз сто или двести миллионов лет. Мы прикончили планету. Поздравляю всех участвующих с выдающимся достижением. Ура!